Глава 6 Гамбит на минном поле. Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет. Наполеон I Бонапарт. Финский залив. 5 марта 1880 года. Лейтенант Макаров. Степан Осипович подошел к зеркалу. Аккуратно выбритый, с роскошными почти казацкими усами, кое он аккуратно привел в идеальный порядок. Он совсем не был похож на того адмирала с порт-артурских фотографий. чайный адмирал, борода ему не положена. <звы> Усы, бороды, бакенбарды – вроде бы мелочь, но еще при Екатерине Великой армейские чины гладко брились, чем отличались от гражданских. Усы в армии были разрешены при Александре I для кавалерии и для всех офицеров при Николае I. И только в 1874 году Император Александр II разрешает и бороды. Впрочем, долгое время бороды почему-то считались привилегией именно генералитета. А внешность его напоминала славного малоросского казака-запорожца. Одень его в просторную белую рубаху, да красные необъятные шаровары, накинь на плечи жупан, да поставь на нос чайки боевого струга запорожских казаков. Так тут же раздастся молодецкий свист, и по приказу атамана бросится утлы Човен брать на абордаж страшную и неповоротливую турецкую галеру. Човен. На украинском «Лодка». Степан Осипович, числившийся командиром парохода «Великий князь Константин», сразу после Рождества был вызван в Санкт-Петербург с Черного моря, где отличился, первым применив самоходные мины в русском флоте. Его вызвали в Кронштадт по приглашению адмирала Бутакова, который хотел, чтобы черноморский лихач поделился своим опытом с командирами минных кораблей. Всего кораблей для минной войны на Балтике было уже 74, а по весне должны были довести их численность до 100 единиц. Сие были миноноски, небольшие кораблики, на полубах которых устанавливали два минных аппарата на вращающихся станках, практически лишенные артиллерийского вооружения. Их задачей было подойти к кораблям противника, сбросить самодвижущиеся мины и как можно быстрее улепетывать, не подставляясь под огонь вражеской артиллерии. По мнению адмирала Бутакова, именно такие корабли на мелководьях и узостях Финского залива могли бы стать самым эффективным оружием даже против у броненосцев. Степан Осипович прибыл в Кронштадт полон радужных надежд. Но тут, неожиданно, Григорий Иванович вышел в отставку, и морским чинам в Кронштадте стало не до Макарова. Правда, командированный лейтенант не сильно расстроился. В столицу он прибыл вместе с женой, Капитолиной Николаевной, урожденной Якимовской. В браке они состояли чуть более полугода, посему вояж в столицу воспринимали как своеобразное свадебное путешествие, да еще и за казенный кошт. Впрочем, прелести зимнего Петербурга стали быстро надоедать молодому офицеру, ожидавшему производства в новый чин, тем более ценс позволял, начальство к нему благоволило, дело было за малым, бумажка из-под шпица. Но деятельная натура будущего адмирала противилась праздному ничего не деланию. Он умудрился выступить в серии докладов в русском географическом обществе, произведя там весьма приличное впечатление. Поговаривали, что его хотели даже наградить каким-то знаком отличия, но все это было на уровне досужих сплетен. Макаров стал даже прикидывать, каков корабль нужен для того, чтобы ломать мощный панцирь льда у Кронштадта, дабы боевые корабли флота могли в любое время выйти на чистую воду и не зависеть от ледовой обстановки в Маркизовой луже. Но после взрыва в Зимнем дворце и трагической гибели императора и члена царской семьи, время понеслось вскачь. Вскоре адмирал Бутаков вновь стал старшим флаг-офицером русского флота на Балтике. А еще через несколько дней произошла долгожданная встреча лейтенанта Макарова с командирами миноносок, которые завалили его таким количеством вопросов, что пришлось провести еще две такие же беседы. И тут... 2 марта Степана Осиповича вызвали к адмиралу. Григорий Иванович встретил его радушно. Об успехе лекции Макарова и среди офицеров Кронштадта и в русском географическом обществе он был уже наслышан. Он сообщил, что временно откомандированному в его распоряжение морскому волку хочет поручить важное и весьма секретное дело. По данным разведки, к Санкт-Петербургу спешила британская эскадра. Резкое потепление последних дней февраля создало условия к тому, чтобы иноземные корабли подошли к Кронштадту. Крепости суда практической эскадры приводились в состояние боевой готовности. А вот Степан Осипович получил особое задание. У дома, в котором Макаров снимал квартиру, уже стоял экипаж, быстро доставивший капитана в порт, где его ждали. Что же, впервые в жизни Макаров будет командовать отрядом кораблей. Не эскадра, но тоже опыт полезный. К полудню... Все кронштадтские ледоколы освободили проход нужным кораблям, а бой отправился пробивать дорогу в Санкт-Петербург. Тем более, что работы, проводимые по углублению дна Финского залива, фактически создавали рукотворный канал, которым могли бы пользоваться суда с большой осадкой. Эта коррекция залива продолжалась и зимой, а потому для второго русского ледокола первым был пароход «Пайлот» британской постройки, который модернизировали в 1864 году по заказу судовладельца Михаила Бритнева. Проблем не предвиделось. В нескольких местах лёд рвали при помощи динамита, но это было более для практики и перестраховки. Тем не менее, из Кронштадта сразу же в полдень вышли корабли под началом флаг офицера Макарова. Это была довольно старенькая канонерская лодка «Картеч» под командованием капитана Мессера. Владимир Павлович уже принимал участие на сём корабле в испытании шестовых и буксируемых мин, так что в минном деле не был новичком. За ним следовал клипер Забияка, под началом капитан-лейтенанта Льва Николаевича Ломина. На Забияке следовал другой Забияка, Макаров. Тройку вышедших кораблей замыкал ещё один старичок – учебная минная шхуна «Гонец». Дымя паровыми машинами, три небольших кораблика последовали в сопровождении пайлота до границы чистой воды. До британской эскадры оставалось примерно полторы мили. «Не пойму, Лев Николаевич, чего они тут ждут?» — заметил Макаров, осматривая в подзорную трубу британскую эскадру, корабли которой, экономя уголь, стояли, спустив пары. дас ожидать вскрытия льдов можно и до апреля», «Не помню, когда бы в начале марта начиналось судоходство по заливу», подтвердил идею командира соединения Ломен. «Приступим!» – почти рявкнул Степан Осипович, слишком избалованный теплой черноморской погодой. По сигналу Забияки картечь взяла южнее, а гонец – севернее, обходя вероятного противника с правого и левого флангов. Сам Забияка подобрался к британским кораблям на три кабельтова и просигналил сообщение – «Вы находитесь в районе проведения учения русского флота. Любое движение ведет к опасности. Высокомерные броненосцы наглых островитян сигналы малютки не соизволили заметить». Тогда Забияка зашел прямо на перерез возможному курсу вражеской эскадры. Еще несколько минут с медленно идущего корабля в море ухнул сфероконический предмет. «Первая мина пошла», — удовлетворенно заметил Макаров. «Через несколько минут...» К минным постановкам приступили и гонец с картечью. Фактически британская эскадра оказалась сжата минными полями. Да, мины были учебными, но свои намерения русские моряки показали весьма определенно. Бриттам ход в Санкт-Петербург заказан. Темнело, когда картечь внезапно изменила курс, куда-то направившись на всех парах. Это встревожило будущего флотоводца, но он не мог оторваться от финальной части операции. В проделанном проходе появился бой, тащивший баржу с гордым именем Виктория. На палубе баржи сгрудились укутанные с ног до головы сотрудники посольства королевства, высылаемые, как было сказано в указе императора Михаила II, за деятельность с дипломатической несовместимую. На ту же палубу были сгружены сундуки с багажом. Забияка пристроился на небольшом отдалении за баржей, наблюдая за реакцией эскадры противника. Там как-то забеспокоились, а на подходящую делегацию даже направили стволы носовых орудий. Правда, увидели, что с плоскодонной лоханки активно размахивали британским флагом. После переговоров на языке владетелей морей, луж и океанов, Баржа подобралась к Карипалсу, который был ближе всего. По сброшенным сходням британские же матросы помогали благородным господам, напоминающих мокрых и злобных крыс, подняться на борт броненосца. Тут подошла канонерка. Отряд русских кораблей развернулся. На этот раз Забияка шел последним, сбросив прямо перед носом кораблей Королевского флота последнюю учебную мину. Переговорив с мессером, Макаров понял, на что надеялись повелители морей. Оказывается, к бригаде лимонников спешил ледокол «Эйсбрехер-1», который храбрые мореплаватели зафрахтовали в Гамбурге. Немец получил предупреждение, что идет на минную банку, и резко застопорил ход. Потом стал переговариваться с нанимателями, а поутру отправился в «Освоясе». Макаров так и не узнал, что гамбургский ледокол был зафрахтован в конце февраля почти одновременно с выходом всей британской эскадры за очень большие деньги. По условиям контракта он должен был в период с 3 по 5 марта быть у Кронштадта. При опоздании премиальная сумма не выплачивалась. Но вот один высокопоставленный военный рекомендовал капитану не слишком быстро спешить, чтобы и начальству, пусть и непрямому услужить, и денежку заработать. Ледокол прибыл 5 марта почти под конец дня. По итогу нагло его кинули, и премии не заплатили. Но после прибытия на корабли дипломатов любое движение к российской столице означало бы войну. 7 марта Лаймы отправились в Освояси. 17 марта 1880 года Степан Осипович Макаров получил очередное звание капитан-лейтенант и приглашение на аудиенцию к императору Михаилу. Санкт-Петербург, Новомихайловский дворец, 28 мая 1889 года. Его императорское величество Михаил II. «Извините, всегда откладываю, чтобы рассказать о страницах своего позора. Знали бы вы, как песочил меня после сего совещания учитель, матом не крыл, но интеллигентно так опустил за то, что... Впрочем, слушайте сами. Думаю, что вы Михаила Николаевича Коняева поймете. Генерал Милютин. Из дневника от 5 марта 1880 года. После вынужденного перекуса его императорское величество дал знак освободить помещение от всего лишнего, и мы снова продолжили работу. Нашей второй целью стала оценка состояния наших войск. «Прошу обратить особое внимание на их слабые стороны и сделать это раньше, чем наши недруги ими воспользуются. Господа, хочу еще раз повторить. Наша цель – не упрекнуть любого из нас в бездействии, а общими усилиями найти причину недуга и устранить его, пусть даже и хирургическим скальпелем». Я тщательно изучил доклад по состоянию дел армейских за 1879 год, Припомнил несколько любопытных разговоров с иностранными военными наблюдателями во время последней Кавказской кампании и то, что я видел и слышал под Севастополем, а также донесения свидетелей последних боевых действий за рубежами нашего государства помогли мне написать тезисы, содержание которых позвольте сейчас озвучить. Когда я получил приглашение от нового императора Михаила II прибыть в его дворец на совещание, на котором будут обсуждаться и военные дела. Я счел сие путешествием на свою Голгофу. После столь вызывающей демонстрации против британского посольства о неизбежной войне с Англией говорили все и везде, начиная от последней поберушки на Сенной площади и заканчивая сенаторами и аристократами с французской набережной. Вероятно, Михаил Николаевич решил стать полным георгиевским кавалером, а в мирное время сделать сие было практически невозможно. Правда, чудом выжив после страшного взрыва Зимнего дворца, он сильно изменился. Но тогда я счел это хитрым маневром, дабы завоевать себе популярность и повысить свои шансы удержаться на троне. В чем я был полностью уверен, так в том, что все, без исключения Романовы, обладали великолепной памятью, не забывая даже мелочную обиду, проявление неуважения, особенно если это касалось их лично. А я имел несчастье в некотором роде наступить на мозоль Михаилу Николаевичу в бытность его наместникам на Кавказе перед завершением войны с горцами Северо-Западного Кавказа. Поскольку подписанные великим князем победные реляции перед тем, как лечь на стол к императору, должны были пройти через военное министерство, Я в меру своих сил их правил, убирая чрезмерный пафос, когда любая стычка с адыгами именовалась битвой или сражением. Увы, это мне стоило недовольство, которое высказал лично государь Александр Николаевич после очередной жалобы от младшего брата. В общем, я не ожидал ничего хорошего от этого совещания и готовился подать прошение об отставке, если критика со стороны императора станет невыносимой. Но Михаил Николаевич ловко провел меня. Он начал свою речь со слов великого корсиканца. Господа, я думаю, что никто из присутствующих не сможет оспорить утверждение, что среди когорты великих полководцев века нынешнего имя Бонапарта занимает по заслугам одно из первых мест. Этот гений войны любил повторять фразу, с которой согласится каждый старый солдат, к числу коих я в первую очередь отношу именно вас, Дмитрий Алексеевич. Армия марширует, пока полон желудок. Войска бонапартов вторглись в пределы России, имея в обозе запасы консервов, изготовленные по рецептуре Николя Аппера, а в корпусе маршала Луи Николя Даву было 60 полевых кухонь, изготовленных в Германии. Кстати, одна из них дожила до наших дней как трофей, захваченный казаками. Я не буду жалеть о потерянных возможностях, связанных с тем, что если не к началу Отечественной войны то уже год спустя меню наших солдат и офицеров могло пополниться бы концентрированным спиртом, сухим бульоном и консервами из овощей для приготовления щей. Мне в архиве нашли записку некоего Василия Каразина, в которой он предложил изготовить все вышеперечисленное. И ответ военного министерства. Продукты, сделанные по предложенному им способу, оказались при опытах прекрасного качества. Но вместо того, чтобы начать производить и поставлять в войска все сие, изобретателю объявили благодарность и постарались благополучно забыть о сем прожекте. Кстати, господа, а известно ли вам, что именно по вине столичных чиновников-мздоимцев Бонапарту в Москве достались изрядные запасы сухого бульона, который сварил причем за свой счет помещик Петр Маркович Полторацкий? Причем это не был шарлатан или наивный мечтатель. За сие изобретение еще в 1809 году император Александр Павлович наградил его орденом. В результате, без взятки чинуши отказались выкупить его в казну и бульон забраковали. Надеясь на содействие военного губернатора Ростопчина, Петр Маркович перевез его в Москву, а далее, как написала в воспоминаниях известная всем Анна Петровна Керн, «пришел Наполеон и съел бульон». И что в итоге? Вместо того, чтобы позаимствовать у французов полезные новинки для снабжения продовольствием войск, в Россию импортировали революционную заразу. И пошло-поехало. Декабриста разбудили Герцена, Герцен развернул революционную агитацию, а далее появились террористы с бомбами и револьверами. Надеюсь, общими усилиями эту мразь мы раздавим, хотя они и напоминают гидру, у коей на месте отрубленной головы вырастают три. Но как нам заставить наших чиновников, как статских, так и военных, перестать свою машну набивать и о долге перед державой вспомнить? Эта задача общая и первейшая, ибо нет такого дела, задуманного государем, коего не может тысячи чиновных утопить миллионами росчерков пера. А далее император поинтересовался тем, как обстоят дела с обеспечением наших войск консервами. Я уверенно ответил – что имеется необходимый запас, и в прошедшем году с целью освежения оного на довольствие было выделено 7,5 миллионов порций, какое количество вновь было заготовлено Обществом народное продовольствие. Но следующие слова Михаила Николаевича поставили меня в тупик. Это великолепно, что количество изрядное, а вот как с качеством? Во время Турецкой войны до меня дошли слухи, что среди испорченных консервов В 90% случаев это была продукция именно народного продовольствия, а вот на то, что произвела фабрика Франсуа Азибера, жалоб почти не было. Я прошу вас, Дмитрий Алексеевич, разобраться с этой информацией и, если она подтвердится, принять меры к выявлению и наказанию виновных и, самое главное, пополнению запаса консервами, которые пригодны к еде и не приведут к отравлению наших солдат. Трое из присутствующих участвовали в несчастной крымской кампании, могут подтвердить, что поражение нашего оружия стало результатом отвратительного снабжения войск, в том числе в Севастополе. Личная храбрость пасовала перед пустым желудком и отсутствием пороха и свинца. Ни для кого не секрет, что у этого положения были свои имена и фамилии. И мой бедный отец знал эти имена, Именно сии знания свели его так быстро в могилу. Скажите, почему расследование хищений интендантами в Крымской войне так и закончилось ничем? Каких усилий стоило наладить снабжение армии в войну с Турцией? Дмитрий Алексеевич, вы можете подтвердить мои слова? Я, конечно, подтвердил слова государя, которые отозвались болью в моем сердце. Ибо то, с какими усилиями приходилось увещевать почти неприкасаемых интендантов, было за пределами человеческого разумения. Поистине, Сизифов труд. Господа, мы прекрасно понимаем, почему это так происходило. И кто стоял за этими «процессами», скажем так. Мне на Кавказе, несмотря на положение брата императора, тоже приходилось крайне сложно в борьбе с сиим племенем, которая Великий Суворов считал достойным вешать через пять лет работы на благо. Своё, конечно. Считаю, что нам необходимо создать ревизскую комиссию, которая проверит все аспекты работы интендантства и даст укорот, невзирая на имена и связи, ибо иного пути нет. Я надеюсь на вашу поддержку». Мы были единодушны в выражении чувств. Особенно Пётр Александрович который при своем значительном богатстве был известен как решительный враг мздоимства. Враг-то он был враг, но использовал взяточничество как компромат и возможность держать в узде нужных людей. Сам не беру, но нужным людям позволяю. Тоже методика, однако. Надпись на полях, сделанная рукой императора Михаила II. В таком случае никто не будет возражать, что столь однозначно вороватую фигуру, как Маков, на должности министра внутренних дел терпеть нет никакой возможности. Завтра мы обсудим фигуру нового министра, а пока продолжим по теме нашего разговора. А государь-то круто берет. Вроде бы призыв огласил, да за ним сразу конкретное действие. Да, слово и дело, и дело сразу же следует за словом. Тут произошел некий казус. Маков считался человеком Валуева, и Петр Александрович, конечно, не хотел терять столь хорошо управляемую личность на этом важнейшем в империи посту. Он начал очень аккуратно и осторожно ставить вопросы государю, на которые получал резкие и четкие ответы. Так что прошло некоторое время, прежде чем удалось вернуться к теме разговора. «Надо отдать должное Михаилу Николаевичу». Он четко почувствовал, что разговор уходит не туда, куда следует, а посему предложил прерваться на чай.